Идалом, покровителем и верным другом Казика был Дик. И потому что Дик был человеком леса, и потому что оба они были сиротами. Дик вообще едва помнил своих родителей. Казик потерял их в эпидемии, когда был маленьким. Он никогда не называл Луизу матерью. Фумика, второй приёмыш Луизы,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 Из него получаются оконные плёнки, мешки, сумки, пузыри для воды и зерна и многие другие полезные вещи, а девочки в посёлке завели моду. Радужные лёгкие накидки и бегают в них как стрекозы. Охотники вышли на рассвете. Ничего интересного в лесу они не встретили. В те дни все жили ещё памятью о удивительном походе к перевалу, и потому немногословный казик был на себя не похож он замучил дика вопросами он бесшумно и легко шагал рядом не глядя под ноги перепрыгивал через живые корни иногда нагибался чтобы накрыть жёсткой ладошкой сладкий грибок и кинуть не останавливаясь в рот иногда стрелой кидался в сторону чтобы принюхаться к следу но тут же возвращался с очередным вопросом он весишь железо из сплава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 Упрямо отвечал Казик. Мне нравится спрашивать. Будущим летом ты возьмёшь меня к Полюсу? Обязательно. Если ты будешь хорошо себя вести. Казик фыркнул. Он вёл себя так, как считал нужным. Я хочу полететь к звёздам, сказал Казик. Звёзды, куда больше, чем наш лес, чем вся эта земля. Ты знаешь, Куда я поеду, когда мы вернёмся на землю? Я поеду в Индию. Почему? удивился Дик. Так. Казик вдруг смутился. Хочу. Некоторое время они шли молча. Я бы остался здесь, вдруг сказал Дик. Он никогда никому об этом не говорил.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 на котором он всегда старался побеждать. В лесу таились опасности, которые надо было преодолеть или обойти. В лесу скрывалась добыча, которую надо было настичь, хищники или смертоносные твари, которых надо было убить, чтобы они не убили тебя. Казик уже лес был домом, может даже больше домом, чем посёлок.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 Мир, в котором его ждала земля, был ему формально известен лучше, чем любому другому жителю посёлка. Только об этом никто не догадывался, потому что Казик запомнил всё, что говорил о земле старый, всё, что слышал из разговоров взрослых. Он знал высоту Эвереста и даты жизни Александра Македонского, атомные писа всех минералов и длину брахмапутры. Его мальчишеская голова была напичкана цифрами и сведениями, не имеющими никакого отношения к сумрачному миру посёлка. Особенно его пленяла история бесчисленность поколений, каждое из которых жило, воевало, строило, сменяя друг друга на земле. Миллиарды людей, миллионы событий, связанных сложным клубком отношений, превращали лес и посёлок в некую абстракцию, подобие скучного сна, который надо претерпеть. Я целый год буду ходить по музеям, говорил он себе. Я знаю, как они называются: Эрмитаж, Лондонский музей, Прадо, но Об этом он никому не говорил. А зачем говорить? Когда летом Мариана, Дик с Олегом и Томас Хинт пошли к перевалу, Казик мысленно пошёл с ними. И задолго до того, как они возвратились, он перестал есть, спать. Он слушал, слушал, когда они вернутся. Именно он встретил их в километрах в 10 от посёлка когда они из последних сил тащили по грязной земле самодельные сани, нагруженные сокровищами с корабля. Он допросил каждого водильности тихо и настойчиво о том, что они видели на корабле. Он знал, что надо ждать следующего лета, чтобы вернуться к полюсу. И 3 года казались ему не долгими. Пройдёт зима. Олег с Сергеевым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 Он сделал ножи всем жителям посёлка из металлической лестницы, её притащили с полюса. Дик остался свижевать мустангов, вырезать пузырь, не повредив его, это кропотливая работа, не для мальчишки. Казику не сиделось на месте, он пошёл вниз по берегу ручья поглядеть, нет ли там улиток. Из них получались отменные скрипки и блюдца. Женщины в посёлке скажут спасибо.